«Со мною, окруженным всеобщим удивлением, беспомощным человеком» — перевод с немецкого. Но перед таким своим бессилием постепенно пришлось смириться. Полная неизбежность всегда несет в себя нечто, примиряющее с собою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 В такие минуты меня охватывает стыд за себя и за ту науку, которой я служу, за ту мелкость и убогость, с какой она осуждена проявлять себя в жизни. В деревне ко мне однажды обратился за помощью мужик с одышкой. Все левое и легкое у него оказалось сплошь пораженным крупозным воспалением. Я изумился, как мог он добрести до меня, и сказал ему, чтобы он немедленно по приходе домой лег и не вставал. — Что ты, барень, как можно? — в свою очередь изумился он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 Человеческий организм со всем богатством и разнообразием его органов, требующих широких и полных отправлений. И как будто жизнь задалась специальной целью посмотреть, что выйдет из этого организма, если ставить его в самые немыслимые положения условий. Одни люди пускай все время стоят и ходят, не присаживаясь. И вот стопа их становится плоскую, ноги опухают, вены на голенях растягиваются и обращаются в незаживающие язвы.